Глава 20. Вечером к ужину наехали гости. Алексей и Мари просили Лермонтова почитать после ужина стихи. В этот раз даже старик Лапухин, даже грозная маман, которая подчинялась все в доме, присоединились к их просьбе. Украшенный седыми бакенбардами генерал, подвязывая себе салфетку, покосился на сидящего напротив него Лермонтова и, наклонившись к соседу, пробасил ему в ухо. Говорят, за стихи от Голубчика и отправляют на Кавказ. Написал что-то такое дк весьма предосудительное. «О сочинителе Пушкине, ваше превосходительство, мне точно известно», — ответил шепотом сосед. «Слыхал о нем», — пробасил генерал, — «но не читал». Откашлявшись, он обратился к Лермонтову. «Вы, милостивый государь, как слышно, на Кавказ получили назначение?» «На Кавказ, ваше превосходительство». Страна гористая, горы там можно сказать со всех сторон. Разрешите узнать, вы сами изволили просить о сём назначении или такового воля начальства?» Лермонтов посмотрел в небольшие, под тяжелыми веками, глаза генерала. «Меня туда ссылают ваше превосходительство за стихи о смерти Пушкина, которая была преступным убийством. Вот все, что могу вам сообщить». И он отвернулся от пристально разглядывавшего его генерала к Алексею. Но его превосходительство, еще не считая разговор оконченным, вдруг заволновался. «Позвольте, господин прапорщик, но убийца Пушкина мог в свою очередь быть убитым, ежели бы этот сочинитель лучше стрелял. А уж, коли стрелять не умеешь, так и не храбрись по пусту». «Вы так думаете?» — переспросил Лермонтов, резко повернувшись к его превосходительству. И потом тону его голоса Алексея Мари поняли, что может разразиться бурь. «Не надо вспоминать об этом громко», — сказала Мария. «Мишель, и так вы едете на Кавказ. Но куда же именно?» Старалась она замять опасный разговор. «На Кавказ, в Нижегородский драгунский полк». В Нижегородский полк вмешался опять генерал. «Знаю, знаю. В турецкую кампанию на Кавказе был, и дальше, в Турции». В глазах Лермонтова вдруг загорелся озорной огонек. «У меня был приятель из Турции родом. Он ее в стихах воспел. Стихи коротенькие, но занятные». Если коротенькие, то читайте, снисходительно разрешил генерал. Если только опомнить стихи до конца. Жалобы турка начал Лермонтов, и, прочитав все стихотворение, с особенной силой сделал ударение на последних строчках. «Там стонет человек от рабства и цепей. Друг, этот край — моя отчизна». За столом воцарилось общее молчание, после которого генерал снова откашлялся и с преувеличенной вежливостью обратился к Лермонтову. «Благоволите повторить, господин прапорщик, как именуются сие произведения вашего приятеля. Жалобы турка», — подсказал сосед. «Да-да, именно так. Приятель во жалуется на рабство его цепи. А позвольте узнать, как имя автора сего сочинения». Лермонтов, ваше превосходительство, при всеобщем молчании громко прозвучал ответ. «Так, -с, господин прапорщик, а вы в Турции бывали? Нет, ваше превосходительство». «А позвольте спросить тогда, каким же образом вы так хорошо осведомлены о рабстве и о его цепях, которые тяготят народ в Турции?» Все присутствовавшие внимательно и пристально смотрели на Лермонтова, ожидая его ответ. «По слухам, ваше превосходительство?» «Ах, вот как» — после паузы сказал его превосходительство. «Что же, я думаю, что вам действительно будет весьма интересен Кавказ, такой близкий сосед Турции». «Я слышал ваше превосходительство», — шепнул сосед, — «что на приказе об отправлении сего прапорщика граф Александр Христофорович собственноручно написать свои изволил убрать подальше». «Ваше здоровье, прапорщик Лермонтов», — поднял бокал генерал. Но Лермонтов отвернулся к соседу и, сделав вид, что ничего не слышит, не ответил.